«не лицо» и «не донос». Система единообразного усиления слов приставками «плюс» и «плюс-плюс», однако не привелась в виду неблагозвучия многих новообразований. Сохранились прежние способы усиления, несколько обновленные. Так у прилагательных появились две сравнительные степени «лучше» и «более лучше». Косвенно аналогичный процесс применялся и к существительным, чаще от глагольным, путем сцепления близких слов в родительном падеже, наращивания ускорения темпов развития. Как и в современном языке, можно было изменить значение слова приставками, но принцип этот проводился гораздо последовательнее и допускал гораздо большее разнообразие форм, таких, например, как подустать, надвязать, отоварить, беспреступность, коэффициент, зарыбление, обескоровить, довыполнить и не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 в то же время выражая их точнее и убедительнее, чем в обыкновенном языке. Все слова «б» были составными. Составные слова, такие как «ричи», «пис», «раб», «день» встречались, конечно, и в словаре «а», но они были просто удобными сокращениями и особого идеологического оттенка не имели.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 Кроме того, лишь человек, воспитанный в ангсоце, почувствует всю силу слова «нутрить», подразумевающего слепое восторженное приятие, которое в наши дни трудно вообразить, или слово «старомысл», неразрывно связанного с понятиями «порока» и «ворождения». Но особая функция некоторых новоязовских слов, наподобие старомысла, состояла не столько в том, чтобы выражать значения, сколько в том, чтобы их уничтожать. Значение этих слов, разумеется, немногочисленных, расширялось настолько, что обнимало целую совокупность понятий.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 Все остальное – злосекс.